Колоритность, определение, приметность или яркость поведения и внешности. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, яркость, броскость, способность очаровывать. Возможные причины, сильные чувства идентичности, потребность выражать индивидуальность. Взросление в семье, где поощряли изучение нового. Высокая творческая активность, желание драматизировать, игривость. Связанное поведение. Персонаж одевается оригинально в любой ситуации. Наличие символа индивидуальности. Фетровая шляпа, разные носки и так далее. Модник скорее создает тренды, чем следует им. Эффектные появления, широкие жесты. Пестрота или склонность к показным поступкам Персонаж наслаждается вниманием сумасбродность, Яркая личность Персонаж черпает энергию из окружающих и из их пребывания на виду Персонаж позирует, чтобы произвести впечатление Персонаж повышает голос, чтобы его было слышно в толпе Экспрессивность развитое чувство юмора чистоплотность персонаж держит устойчивый зрительный контакт отличительные особенности речи драматические паузы смена тона акцент и так далее фирменный образ прическа на которую у других не хватает смелости и так далее оптимизм и позитивный взгляд на мир персонаж хорошо воспринимает критику внимание к деталям страсть к жизни и тяга к приключениям персонаж носит драгоценности или украшения чтобы выделиться персонаж испытывает напроченность границы и традиционные взгляды. хорошо развитые коммуникативные навыки энтузиазм персонаж развлекает окружающих персонаж оживляет атмосферу персонаж наслаждается эпатажем. На Хэллоуин я буду рыболовной сетью. Сильно развиты воображение и креативность. Свой стиль, уверенность в себе. Персонаж начинает скучать, если образ не меняется. Связанные мысли. Волосы у меня никакие. Надо встряхнуться. Перекрашусь в оранжевый. Плащ — идеальный наряд для выпускного. Я в восторге. Кажется, Джей готов занять диджейский пульт. Вот и мой выход. Единственный способ создать такой образ — примерить его на себя. Если я появлюсь с боди-артом, книжный клуб уже не будет прежним. Связанные эмоции — веселость, предвкушение, уверенность в себе, пыл. Положительные аспекты. Колоритные персонажи отличаются пылкостью и склонностью к драматизации. Они оживляют царящую атмосферу и умеют приковывать к себе взгляды. Нередко индивидуальность, чувство юмора и броскость этих персонажей вызывают восхищение. Отрицательные аспекты. Колоритные персонажи привлекают внимание, но не всегда в положительном ключе. Более сдержанные люди отворачиваются от них или высмеивают их. Также на этих персонажей чаще оказывают давление, заставляя соответствовать принятым нормам, вместо того, чтобы восхищаться их желанием быть собой. Кроме того, существует опасность, что колоритный персонаж станет зависим от внимания, начнет чрезмерно гордиться своим чувством стиля, и это выльется в нарциссизм. Пример из кино. Капитан Джек Воробей из франшизы «Пираты Карибского моря» склонен драматизировать, одевается гораздо лучше, чем обыкновенный пират и выделяется позами и жестами. Он пользуется подводкой, чтобы придать глазам более грозный вид, привлекает внимание голосом, понижает тон, чтобы произвести впечатление и подчеркивает слова, чтобы донести смысл и вызвать эмоциональный отклик. Дополнительные примеры из кино, литературы и поп-культуры. Ода Мэй Браун «Привидение». Цезарь Фликерман «Трилогия «Голодные игры». Леди Гага. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Надменность, интровертность, склонность к резким суждениям, стремление к правильности, чувствительность, стеснительность, Искушенность, темпераментность, замкнутость Сложности для колоритного персонажа Общение с людьми, которые строят догадки о сексуальных предпочтениях персонажа Особенно это касается мужчин Общение с людьми, которые считают его поступки недопустимыми Кризис веры в собственную идентичность. Жизнь в обществе, где сильно порицается свобода самовыражения. Необходимость смешиваться с толпой, отбывать тюремный срок, пристальное внимание со стороны правительства и так далее. Персонаж сталкивается с ненавистью, невежеством или дискриминацией из-за выбранного стиля.